Глава восемнадцатая Дождь шел почти всю ночь. Временами он так стучал по крыше сарая, что я совсем не удивился бы, проснувшись в луже. Но, как ни странно, крыша нашего убого пристанища испытания выдержалась честью. Никаких других происшествий ночью не случилось. Никто не ломился в хлипкую дверь сарая, никто не лез в окно, держа в зубах кинжал. В общем, выспались мы замечательно. Когда я, потягиваясь, наконец, выполз из сарая, ночные лужи уже почти впитались в землю, но серая хмарь, полностью затянувшая небо, намекала, что еще ничего не закончилось. Пока я вяло медитировал на унылую серость наверху, из сарая появилась отвратительно бодрая Арна и немедленно заняла место у бочки с дождевой водой, уверенно оставив позади неудачников вроде меня. Впрочем, скандаль тень не стал. Не вижу ничего особенного в том, чтобы пропустить женщину вперёд. «Не самый удачный денек для путешествия», — заметил я в пространство. «Чепуха», — отозвалась Арна, не переставая плескаться. «Несколько капель ничто для воина. Не позорь себя и меня высказаниями, которые не пристали холопу». «Да я же не предлагал пересидеть дождь в сарай», — смутился я. «Просто заметил, что погода могла бы быть и получше». «Она и будет получше», — ответила Арна, отходя от бочки, вытирая лицо большим платком. Ночью был очень сильный дождь, значит днем дождя не будет. Ну или немного поморосит и все. Это же вольно, здесь погода всегда в меру. Давай умывайся, да и пойдем. Не хочу ни мгновения лишнего здесь задерживаться. Сборы много времени не заняли, сразу после завтрака остатками вчерашнего ужина мы опять навьючили на себя тяжелые рюкзаки. Я бы предпочел, чтобы в наших трофеях было побольше ювелирки поменьше железа, но предыдущий владельцы нас, увы, не спрашивали. Я вежливо попрощался со старой тисой, которая с утра опять копошилась на огороде. Арна проявлять вежливость не пожелала и в качестве прощания ограничилась недовольным взглядом. «Не понимаю, как ты можешь улыбаться с разным пройдохом», — с досадой заявила она, когда мы двинулись к выходу из деревни. «Это несложно, Арна», — отозвался я, вглядываясь вдаль, куда вела еле заметная дорога. «Попробуй как-нибудь и сама убедишься, что это просто». «А вообще, что ты закусилась из этой несчастной куны?» «Мне этой куны не жалко», — недовольно ответила она. «Мне не понравилось ночевать на клочке сена посреди лопаты грабель, да еще и за деньги». «Зато не с козами и свиньями, в хорошей компании», — заметил я. «Если что, я про себя». А Арна презрительно фыркнула, прекрасно поняв, что я имею в виду. Когда мы устраивались ко сну, она заботливо уложила между нами свое копье, совсем как во всяких легендах и сказаниях. В них девица, которая вынуждена была спать с мужчиной, но при этом не собиралась ему давать, всегда укладывала в середине меч, видимо, ожидая, что тот поймет намек и побоится приставать с разными глупостями. В общем, надежный способ, проверенный поколениями сказочников, но в нашем случае он сработал как-то не совсем правильно. Утром оказалось, что копье валяется в стороне, а Арна сопит у меня под мышкой. Но я в этот способ с самого начала не особо верил. А вот она похоже верила от того, стала изрядно недовольной и теперь бурчит на бедную старушку. Я не стал дальше смеяться над ребенком и заговорил уже серьезно. Меня тоже немного разочаровал уровень сервиса, но мы ведь за эту куну покупали не комфорт, а безопасность. Тихо зарезать спящего на улице гораздо проще, чем уломиться в сара и драться. И, кстати говоря, следуюющей ночь мы как раз ночуем на улице. Те два придурка это знают и могут пойти за нами, так что придется всю ночь по очереди караулить». «Покараулем». Она была явно не в настроении продолжать общение, и я тоже замолк. Мы шли уже достаточно долго, и деревня давно скрылась из глаз, почти сразу потерявшись за очередным гигантским валуном. Дорога в Серый Камень была довольно слабо наезжена, но все-таки угадывалась вполне уверенно. А «Заметь, Арна...» Заговорил я, вдруг осознав момент, на который сразу не обратил внимания. «Какая-то не есть убогая дорога, но это дорога, не тропа. Она наезжена, а не натоптана». «И какой вывод ты из этого сделал?» С неподдельным интересом спросила она. «Вывод такой, что из деревни есть дорога не только в город, потому что в деревню эту возить просто нечего. Значит, она всего лишь промежуточный пункт». «Это и так было очевидно, артём мягко сказала Арна. Из деревни уходит еще одна дорога в сторону Большой Красной Скалы. Я не заметил, признался я. А я заметила, хмыкнула она. Скорее всего, там еще один переход контрабандистов. Почему ты так решила? Мурос спросил я. Неприятно чувствовать себя дураком, которому молоденькая девчонка объясняет очевидные вещи. Такая убогая деревня не может содержать двух профессиональных воинов. Она их просто не в состоянии прокормить. «Значит, их содержит кто-то другой. Я думаю, та дорога ведет к еще одному тайному порталу. А в Зоовражке находится промежуточный склад контрабандистов. Та парчик, наверное, этот склад и охраняет». «Слишком много допущений», — скептически заметил я. «Может быть, та дорога ведет в другой город?» «Может и так», — она равнодушно пожала плечами. «Хотя дорога между двумя городами была бы лучше наезжена. Но вполне возможно, что ты прав. И эту парочку наняли дверги, которые все-таки продолжают таскать краденый кристаллит из Мирадии. Я просто сужу по нашим контрабандистам, у нас они действуют именно так. По каким вашим контрабандистам, не понял я. У нас в княжестве есть контрабандисты, они платят нам 5% от стоимости товаров, а отец их прикрывает. Прикрывал. Печально вздохнула она. Зачем ему это? Поразился я. «Это транзитные товары, какой смысл запрещать провоз? Они просто пойдут другим путем, а мы потеряем деньги. Если мы вытесним контрабандистов, другие княжества будут счастливы их принять. Они же и не к нам эту контрабанду везут, так что мы просто берем небольшую пошлину за провоз и все счастливы». «Понятно», — пробормотал я. «Ну ладно, мать с ними, с контрабандистами. Меня другой вопрос волнует. Впереди у нас, скорее всего, большой овраг». «Раз деревня называется Завражка, то без оврага явно не обошлось», — согласилась она. «И что?» «Это значит, что там наверняка есть только один переход через овраг, и как раз в том месте путников и караулит». «Если ты беспокоишься насчет тех двоих, то они вряд ли бросят свой пост», — покачала головой Арна. «Я уверена, что все как раз наоборот. Это они всю ночь не спали и боялись, что мы придем грабить их склад». Когда ты чинил бабкину ограду, они за тобой тайком наблюдали, рожи у них были сильно озадаченные. Они наверняка решили, что ты просто прикидываешься чуть ли не холопом, чтобы усыпить их бдительность». «Ты думаешь?» — растерянно переспросил я, не зная, что на это сказать. «Наверняка», — уверенно ответила она. «Нет, мы, конечно, будем караулить ночью, мало ли какие придурки придут на свет костра, но те двое точно не захотят связываться с сильным магиком». Хотя, может, кто другой тому у оврага встретится. Посмотрим. Овраг впечатлял. Не такой уж и широкий, зато глубокий. Действительно глубокий. Он был необычным оврагом, прорытым весенним потоком, а скорее трещиной, расколовшей каменистую равнину. Впрочем, поток там тоже присутствовал. Он бурлил где-то далеко внизу, почти скрытый скудной растительностью, цепляющейся за крутые склоны. С каждой стороны оврага стояли по паре огромных валунов к которым были прикреплены толстые канаты, довольно изношенные, но все еще достаточно прочные. На канатах висел мост, ширины которого вполне хватало для повозки. «Это никакой не овраг, конечно», — заметил я с любопытством разглядывая с моста скалистые стены. «Чтобы поток такой промыл в скалах, нужны, наверное, миллионы лет, а эта расщельна совсем молодая». «Почему ты так думаешь?» — заинтересовалась Арна. «Посмотри, какие острые грани у камней, особенно вон там», — я показал пальцем. «Если бы это был овраг, прорытый водой, вода обтесала бы все до полной гладкости». «Никогда о таких вещах не задумывалась», — призналась она с любопытством, рассматривая неровные стены. «Всегда считала, что если над ней есть ручей, значит, это овраг, а если нет, то просто трещина. А какое-то практическое значение в этом есть?» «Да, наверное, никакого», — задумался я. Специалист, конечно, такие вещи обязан понимать, а обычному человеку какая разница? А для тебя есть разница в том, что на другой стороне нас вон те морды ждут? На другой стороне нас действительно поджидали трое оборванцев. До нашего прихода они сидели вокруг костра чуть в стороне, но как только завидели нас, немедленно вскочили теперь топтались возле моста, с нетерпением ожидая возможности познакомиться с нами поближе. Я буквально физически ощущал их раздражение от того, что мы непринужденно разглядывали местные красоты, совершенно не обращая на них внимания. Никакой разницы нет, пожал я плечами. Раз уж встречи не избежать, то какой смысл волноваться? Интересный ты все-таки человек, артём покачала она головой. Не устаю тебе удивляться. Каким-то непонятным образом в тебе сочетается воинский дух и полная беспомощность. Не такой уж я беспомощный, недовольно возразил я. — Да, у тебя как-то получается защищаться, — согласилась Арна, — но ты ведь и сам не понимаешь, как. А оружием ты совершенно не владеешь. Тебя даже холоп с дубиной забьет без труда. — Вот сейчас и посмотрим, как эти меня забьют, — ответил я, уже начиная злиться, и решительным шагом направился к банде. Арна поспешила следом, стараясь не отставать. Эти трое были именно бандой, ошибиться здесь было невозможно. Для страж или охранников они были слишком грязны и оборваны. Не так грязные, а оборванные, как нищие или бродяги, а скорее как люди, которые очень редко ночуют под крышей, если, конечно, не считать крышей землянку в лесу. Двое из них были обычными холопами. Я уже начал понемногу различать, кто есть кто, и они явно были не воинами. В глазах у них хватало наглости и жадности, но не было спокойной уверенности воина, да и копья свои они держали, как грабли или вилы. Зато третий, стоящий чуть впереди, был действительно опасен. Свой меч он держал с привычной небрежностью смотрел на нас с легкой скукой. И именно так опытный разбойник смотрит на жертву, от которой не ожидает никакого сопротивления. Я незаметно сунул руку в карман и крепко сжал рукоятку пистолета. Этот с мечом получит пулю первым, если выяснится, что разойтись миром не удастся. Впрочем, и так ясно, что обычно разговор здесь не поможет. Они торчат у моста вовсе не для того, чтобы отпускать мирных путников. «Разве только попробовать сбить их с толку и надеяться, что Арна мне подыграет?» «Стоять, путники!» — главный поднял руку, останавливая нас. «Мы дорожная стража!» «Помолчи, ничтожный!» — рявкнул я, и у того в глазах отобразилось удивление. «Я сразу сказал тебе, что они бесполезны. Или ты считаешь, что в их жалких котонках могут оказаться сокровища?» «Вряд ли могущественный!» — Арна быстро сообразила, что нужно говорить. На лице главного разбойника явственно отразилась неуверенность, а холопы в недоумении переглянулись. «Сейчас нужно уловить момент, когда главный будет достаточно растерян, и тогда у нас появится хороший шанс с ним справиться. Если убить его сразу, то его товарищи большой проблемы не составят». «Это всего лишь дорожные разбойники», — продолжил я. «Что с них можно взять? Разве только их души?» «Да, могущественный», — оживилась Арна. Можно вырвать их души. Вспомни, ты обещал мне хорошую душу для моего копья». «Хорошая душа?» Я брезгливо поморщился. «Здесь, у этих?» Я представил, как сжимаю что-то невидимое внутри главного разбойника. Сам я не почувствовал совершенно ничего, но он явно что-то ощутил, потому что его лицо исказилось, и он отступил на шаг. могущественная душа этого ничтожного достаточно сильна», просительным голосом сказала Арна. «Подари мне, я умоляю». «Ну, если ты просишь», — с сомнением произнёс я и уже почти выхватил пистолет, но не успел. Глаза разбойника расширились, и он в панике метнулся в кусты. Его товарищи колебались лишь мгновение, прежде чем кинуться следом. «Стоять, ничтожество!» — изо всех сил завопила Арна. «Отдайте свои души повелителю!» Ответом ей был лишь удаляющийся треск кустов. Судя по звуку, дороги они совсем не разбирали, там сейчас образовалась вполне себе просека. «Что это за чушь насчет душ?» — спросил Ярну с недоумением, глядя им вслед. «Есть такое поверье, что очень сильный магик может вырвать душу и поместить ее в оружие», — пояснила она. «И воин с таким оружием станет непобедимым». «Рад, что ли?» — усомнился я. «По-моему, вранье», — пожала плечами она. «Но народ в это верит. Народ вообще охотно во всякое вранье верит. «Надеюсь, что это и в самом деле враньё», — с отвращением заметил я. «Мне как-то совсем не нравится эта идея насчёт вырывания души». «Ну, души меня не особенно интересуют», — хмыкнул Арна. «А вот ты меня опять удивил. Мне кажется, из тебя получился бы неплохой правитель с такой-то способностью заплетать людям мозги. Ну, купец уж точно. В самом деле, зачем тебе уметь сражаться?» «Ой, всё, хватит этих глупостей», — поморщился я. «Трофеи смотреть будем?» да какие у них могут быть трофеи презрительно откликнулся она но все же пошла к костру она по очереди вытряхнула на землю все содержимое лежащих там мешков здесь даже разбойники голододранцы арна брезгливо пошевелил ногой кучку жалкого барахла что за убогое место хоть возвращайся обратно в Мирадию!» у нас вообще-то цель добраться до дельфора напомнил я трогаясь дальше а вовсе не грабить всех встречных разбойников вообще-то да Согласился Арна, бросив последний взгляд на распотрошенные мешки и пристраиваясь рядом. «И знаешь что, Арна, мне уже не нравится эта идея грабежа. Сейчас мы грабим разбойников, а что дальше? Начнем грабить тех, кто похож на разбойников, потом тех, кто мог бы стать разбойником, а потом и всех подряд, так?» «Для того, кто так легко режет людей, подобная щепетильность выглядит странной», — заметила она. «А ты уже забыла, что во всех этих случаях я защищался?» – раздраженно спросил я. «Хорошо, хорошо, извини», – подняла руку она. «Ты там действительно защищался. Но что ты предлагаешь, не собирать трофеи?» «Не то, чтобы не собирать трофеи. Я задумался, пытаясь понять, что же на самом деле хочу. Я всего лишь хочу, чтобы мы всегда помнили, что мы мирные путники, а не беспринципные наемники, которые только и ждут повода кого-нибудь ограбить». «Как-то туманно ты выразился, но я, кажется, поняла, что ты имеешь в виду», — задумчиво кивнула она. «И я даже с тобой согласна. Действительно, как бы трудно нам ни было, опускаться не стоит. Мне приятно сознавать, что мой спутник — человек с принципами. И раз уж мы коснулись этого, давай поговорим о тебе подробнее». «Зачем обо мне говорить?» — не понял я. «Что во мне интересного?» «Что может быть для меня интересного в человеке, от которого зависит, удастся ли мне выжить?» — задумалась Арна. «В человеке, с которым я сплю». «Что?» Я буквально разинул рот. «Тебе это приснилось, что ли?» «Ну я же действительно с тобой сплю», — мило улыбнулась она. Либо она намекает мне, что не прочь, либо просто надо мной смеётся. Скорее всего, смеётся, если я буду на это реагировать, то у неё может и войти в привычку веселиться за мой счёт. Так что я просто с понимающим видом улыбнулся в ответ. «Хорошо, оставим это». В голос её проскользнуло лёгкое разочарование. Я знаю, что мужчины всегда готовы увильнуть. Но моя жизнь и в самом деле очень сильно зависит от тебя, так что ты мне, конечно же, интересен. «Прошу, спрашивай», — сдался я, — «что тебя интересует?» «У тебя кто-нибудь остался там? Кто-то, кто тебя ждет?» «Нет, никто меня не ждет», — покачал головой я. «И девушки у тебя нет?» «С девушкой у меня не сложилось», — криво усмехнулся я, вспомнив бурное расставание с Дашкой. «Почему?» Сразу уцепилась Арна. Я немного поколебался. Не очень-то хотел сбудить неприятные воспоминания, но в конце концов решил рассказать все, что она захочет узнать. Каких-то серьезных секретов у меня нет, а если я не стану ничего рассказывать, так она сама чего-нибудь нафантазирует. Ее не устроили мои перспективы, признался я. В каком смысле? В том смысле, что она больше не верила, что я смогу хоть чего-то достичь, ответил я честно. В общем, разочаровалась во мне. «Сколько вы были вместе?» «Почти год». «Ты сказал год?» Она понимающе уставилась на меня. «Она потеряла веру в тебя всего за год?» «За почти год», — уточнил я. «Ну да, потеряла». Арна покачала головой, явно не находя слов от удивления. Когда у Вельда украли силы, он скитался 200 лет в поисках возможности вернуть свое, и крисса скиталась вместе с ним. Криса славилась своей красотой, да и сейчас славится. Она без труда нашла об себе нового мужа, но у нее даже мысль такой не возникла Она верила в своего избранника, и этой веры хватило бы насколько угодно. А Вельд через 200 лет полностью вернул украденное, и с тех пор его знают как повелителя Вельда. «Ну хорошо, пусть не 200 лет, но год, всего лишь год. Зачем тебе понадобилась такая женщина?» «Хм», — промычал я, совершенно не представляя, что на это можно ответить. но «Ну я понимаю, что ты просто ошибся». Вздохнула она сочувственно. «Среди женщин действительно встречаются такие хитрые змеи, не всегда просто их распознать». Я буркнул что-то отдалённое, похожее на согласие. На самом деле, на Дашку я обиды не держал, хотя при расставании она наговорила мне немало неприятных слов. Но обсуждать её, а тем более ругать, у меня не было ни малейшего желания. «Всё равно непонятно», — задумчиво сказала Арна. Я еще могла бы понять разочарование, будь ты холопом, который никуда не стремится и готов всю жизнь провести в хлеву. Но даже мне за время нашего короткого знакомства стало ясно, что ты можешь пойти далеко, очень далеко. «Давай сменим тему», — предложил я, поморщившись. «Не хочешь ее осуждать?» — понимающе кивнула она. «Достойно. Хорошо, не будем о ней. Значит, тебя никто не ждет. Может, у тебя высокое положение в своем мире?» «Вот ж точно нет». — усмехнулся я. — Там я как раз ничего не достиг, так что та девушка все-таки казалась права. — У тебя хороший дом? — последовал новый вопрос. — Ты богат? — Обычный мещанский дом в захолустном городке, — пожал я плечами. — Лучше крестьянской избы, но ну, не сказать, чтобы намного Собственно, он и есть все мое богатство. — И ты уже говорил раньше, что там у тебя не было способности магика, — подвела итог она. То есть там у тебя нет совершенно ничего. Ты почти нищий и должен подниматься с самого дна, верно? Сформулировано рисковато, но в целом верно. Неохотно признал я. Тогда в чем состоит твоя цель? Она вопросительно посмотрела на меня. Ты говорил, что хочешь вернуться домой, но там тебя не ждет ничего, кроме нищеты. Так зачем? И в самом деле зачем? У меня там нет ничего, кроме родительского дома. Меня никто не ждет. Да что там ждет? Про меня никто не вспомнит, кроме Сухого, который выдал мне аванс, ничего не получив взамен. «Не знаю, Арна», вздохнул я. как ты не думал я над этим вопросом. Не хотел думать, потому что не знаю ответа. Ты права, там у меня ничего нет, но там мой дом. А что меня ждет здесь?» «Помоги, и я щедро отплачу тебе», — она твердо посмотрела на меня. «Я тебе вроде и так помогаю», — уклончиво ответил я. «Ты понял, о чем я говорю» настаивала она. «Я пока не готов об этом говорить», — хмуро отрезал я. «Для начала мне надо понять, чего я могу достигнуть в этом мире, кем я могу стать вообще и кем я могу стать для тебя». «Кем угодно», — взгляд ее был по-прежнему твердым. «Не дави на меня, Арна», — опять вздохнул я. Да мне сначала понять, кто я есть».